Глава 12. По знаку Агиласта дверь этого поэтического жилища открыл диаген, раб-негр, уже знакомый читателю. От взгляда старого хитреца не укрылось изумление, в которое привели графа и его супругу общий облик и цвет кожи чёрного раба. Это был первый африканец, с которым они столкнулись так близко. Философ не упустил случая, чтобы произвести на них впечатление своими познаниями. Это жалкое существо, сказал он, ведёт своё происхождение от Хама, непочтительного сына Ноя. За свою вину перед отцом он был изгнан в пустыню Африки и должен был стать родоначальником племени, обращённого в рабство. Рыцарь и его супруга смотрели во все глаза на эту диковинную фигуру. представшую перед ними. Они нисколько не усомнились в правильности слов Агиласта, между тем как их высокое мнение об обширных познаниях хозяина ещё усилилось. Человеку гуманному, продолжал Агиласт, в старости или в болезни, когда вполне законно пользоваться чужими услугами, приятно избирать себе помощников из людей, которые с самого детства предназначены к служению. Ибо мы до некоторой степени исполняем тем волю Всевышнего, сотворившего нас. И многочисленно это племя с такой несчастной судьбой, спросила графиня. До сих пор я считала рассказы о чёрных людях таким же вымыслом, как баллады менестрелей о духах и феях. Вы ошибались, сказал философ. Их так же много, как песчинок в море, но не все они несчастные выполняют обязанности, указанные им судьбой. Те, кто хуже нравом, несут уже в этом мире наказание за свою вину. Они становятся рабами жестоких тиранов. Их бьют, морят голодом, калечат. Люди более высоких нравственных качеств попадают к лучшим господам, которые делят со своими рабами, так же, как со своими детьми, пищу, одежду и прочие блага. какими сами пользуются. Некоторые по воле неба попадают в милость к царям и победителям. Некоторым, таких, правда, очень немного, выпадает особенная удача. Они попадают в обитель философии, где, проникаясь просเวщением своих господ, получают возможность заглянуть в тот мир, где обитает истинное счастье. Мне кажется, я поняла вас. ответила графиня. В таком случае не следует, пожалуй, жалеть нашего чернокожего друга. Наоборот, ему можно позавидовать, что он попал к такому хозяину, как вы, и несомненно приобрёл здесь те ценные познания, о которых вы только что упомянули. Во всяком случае, он усваивает то, чему я могу его научить, скромно сказал Агиласт. А главное научается быть довольным своей судьбой. "Да, гиен сын мой", сказал он, обращаясь к кробу. "Ты видишь, у меня гости. Что найдётся в кладовой бедного отшельника, чем бы мы могли попотчевать наших почётных гостей?" Они вошли во внешний покой или переднюю залу, убранную со вкусом, но не роскошно. Стулья и диваны, совершенно простые по форме, были покрыты восточными тканями. Но, нажав пружину, Агиласт открыл внутреннее помещение, обнаружившее большие притязания на пышность и великолепие. Мебель и драпировки этой залы из паливого персидского шёлка были украшены вышивками, производившими впечатление дорогой простоты. Потолок был украшен лепными арабесками, а в четырёх углах залы стояли в нишах статуи, изваянные во времена более высокого состояния искусства. Кем современный нашему рассказу период. Одна из них изображала пастуха, который, как бы стыдясь своего скудного одеяния, хотел укрыться здесь в углу, собираясь в то же время заиграть на свирели, которую держал в руке. Три девушки, прекрасными пропорциями тела и лёгкостью одежд напоминавшие грации, в различных позах стояли каждая в своём углу, как будто ожидая первого звука свирели. чтобы сойтись в рязовой пляске. Грации. Латинское название Харит, древнегреческих богинь прекрасного и изящного. Группа эта была прекрасна, но несколько легкомысленна для украшения рабочей комнаты мудреца, за какого выдавал себя Агилласт. Он сам, видимо, это почувствовал и потому сказал: Эти статуи изваяны в пору наибольшего расцвета греческого искусства. Древние считали их изображениями нимф, собравшихся для поклонения богине-покровительнице этого места и ожидающих только музыки, чтобы приступить к священному танцу. Даже мудрейшим людям радостно видеть, как гениальный скульптор сумел оживить этот бездушный мрамор. Один миг Одно лишь божественное дуновение, и они заговорят. Поистине, непросвещённый язычник мог вообразить, что перед ним готово совершиться чудо Пигмалиона. Пигмалион, легендарный царь острова Кипра. Легенда рассказывает, что по просьбе Пигмалиона греческая богиня Афродита оживила сделанную им статую, в которую он влюбился. Но мы, сказал он, возводя глаза к небу. Мы умеем отличать дело рук человеческих от созданного Всевышним. На стенах были изображены разные сцены из естественной истории. Философ обратил внимание своих гостей на слона. Это животное полное разума, сказал он и сообщил о нём несколько забавных историй, которые были выслушаны с большим интересом. В это время издалека послышалась какая-то мелодия, словно в лесу играла музыка, прорывавшаяся сквозь глухой рёв водопада, который находился под самыми окнами и наполнял помещение своим гулом. "Очевидно, сказал Агиласт, приближаются друзья, которых я ожидал, а с ними предметы, способные усладить наш слух. Это хорошо." Ибо мудрость учит нас, что мы лучше всего чтим божество, наслаждаясь его дарами. С этими словами философ обратил внимание своих франкских гостей на приготовления, сделанные в изящно убранной зале. Ложа, на которых гости, по крайней мере, мужчины, должны были возлежать по древнему обычаю, окружали накрытый для пиршества стол. Здесь же были расставлены и кресла, видимо предназначенные для женщин, которые по греческому обычаю ели сидя. Блюд было немного, но по качеству они не уступали ни роскошным яствам, подававшимся некогда на пире Тримальхиона, ни лёгким изысканным блюдам греческой кухни, ни приправленным восточными пряностями кушаньям народов Востока. Тримальхион. Тип выскочки. изображённый у римского писателя Петрония в его романе Сатирикон. Агиласт, не без некоторого числавия, попросил гостей разделить с ним скромную трапезу бедного пустынника. Мы не гонимся за лакомствами, сказал граф, а жизнь паломников, которую мы теперь ведём, не позволяет нам быть особенно разборчивыми в еде. Я и графиня довольствуемся пищей наших воинов. Нам нужно в любой момент быть готовыми к бою, и чем меньше времени уйдёт на то, чтобы собраться в поход, тем лучше. Но раз этот добрый человек так уж настаивает, то сядь Бренгильда и закусим наскоро, чтобы не терять времени, которое можно было бы употребить на что-нибудь другое. Простите, если я обращусь к вам с просьбой подождать минуту, пока прибудут остальные мои друзья, сказал Агиласт. Звуки музыки, которые вы слышите, свидетельствуют о том, что они недалеко, и я ручаюсь, что они не заставят вас долго ждать обеда. С этим торопиться нечего, сказал граф. И раз вы считаете, что этого требует приличие, то Бренгильда и я можем отложить нашу трапезу. Но если бы вы разрешили нам, что для меня, признаюсь, было бы гораздо приятнее, мы бы съели сейчас по куску хлеба и запили его водой. Подкрепившись таким образом, Мас освободили бы место для ваших более интересных и более близких друзей. Ну что вы, что вы, воскликнул Агиласт. Никогда ещё столь почётные гости не занимали этого ложа, да и не будут занимать, даже если бы это был сам император Алексей с его августейшим семейством. Тут сильные звуки труб, в 10 раз более громкие, чем слышавшаяся перед этим музыка, прорезали гул водопада. Вы словно удивлены или встревожены, отец мой, сказал граф Роберт. Вам угрожает опасность, и вы не полагаетесь на нашу защиту? Нет, сказал Агиласт. Я положился бы на неё в самой страшной беде, но эти звуки вызывают во мне не страх, а благоговение. Они возвещают, что кто-то из императорской семьи вознамерился меня посетить. Но не бойтесь ничего, мои благородные друзья. Те, взгляд которых несёт жизнь, Готовы щедро излить свои милости на таких достойных чужеземцев, как вы. Однако, чтобы встретить их подобающим образом, я должен стать на пороге и ударить им челом. С этими словами он побежал к входным дверям. В каждой стране существуют свои обычаи, сказал граф, следуя за хозяином дома под руку со своей женой. Эти обычаи, Бренгильда, настолько различны, Что неудивительно, если чужим они покажутся просто неприличными. Однако из уважения к нашему хозяину дома я склоню голову так низко, как это здесь принято. С этими словами он последовал за Агиластом в переднюю залу, где их ожидало новое зрелище.